Был ласковый летний вечер. За окном была тишина. Никто из соседей не организовывал приёма. Вечный телохранитель Микикон отсутствовал. Столик в стиле рококо, Венецианское зеркало в позолоченной раме, большая кушетка с покрывалом того же цвета, что и занавеси на окнах, персидский ковер. В углу бронзовый купидон А на журнальном столике маленькая фигура фигуроньки. Только что они выпили кофе и сидели, просматривая свежие газеты. Бакси листал номер «Лос-Анджелес Таймс». Вскоре после 10 часов раздались негромкие выстрелы. Рассыпалось большое окно, и осколки всякнули паркет. Бакси сел, оторвался от газеты. Но его уже поразили пули неизвестного убийцы. Бен Сик с окровавленным лицом так и остался сидеть на диване. Согласно полицейскому протоколу, в него попало шесть пуль, две из которых нанесли ему смертельные раны. Полиция предприняла попытку расследовать преступление, но ничего не установила. Убийство Бенджамина Сигела было одним из многих проведенных в мердер кейс, действительно бесошибочно и первоклассно. Не было найдено ни единого следа, и дело стали в архив. Естественно, что в американском преступном мире ведущие люди не распространяются о том, кто был убийцей, а кто организатором убийства. Ответ не ясен и сегодня, а на подозрений многие. Дело в том, что в тот же вечер в отель Фламинго вошли два хорошо одетых господина и сказали администратору, что хотели бы поговорить с директором Сейдвай. Норис Розен и Каскинбаум, так звали неожиданных посетителей, сообщили уделённому директору, что отель только что сменил своего хозяина. Ему не надо ни о чем беспокоиться. Все будет идти так же, как и прежде. А гостям нет дела до того кому принадлежит заведение Розен и Гринбаум были людьми Лански работали на него маями в Нью-Йорке и Гаване Как они узнали о смерти Сигела если всего за час или два до этого он был еще жив Напрашивается простой ответ Смерть трога организовал Мер Лански Он знал, что когда Сигел умрет, то он сможет передать отель новому акционерному обществу, как сам утверждал Кавани. Мейерландский пережил всех подозреваемых, поэтому имел возможность обороняться. Он утверждал, что не имеет никакого отношения к смерти Сигела. Убийство мог организовать только Лакелычана. Только он мог сделать так, чтобы личный охранник Микки Коан, отвечавший за безопасность своего шефа, отсутствовал тот вечер. Появилась даже достаточно убедительная версия, что приказ об убийстве получил от лакилочана Джек Дрекна. Если это так, то это был удачный выбор. Дело в том, что эти двое не любили друг друга. Дрекна считался специалистом области азартных игр и казино. А Сигел работал не в своей области и мешал ему. Дрегна рад был от него избавиться. Лучше же мог руководить убийством из Италии или же отдать приказ еще во время своего пребывания в Гаване. Лански защищался, пытаясь снять с него подозрение. Ему в этом помогали. Когда агенты ФБР после убийства допрашивали бывшую жену Сигела, до Экстере свидетельствовала в пользу Мейерландски. Я познакомилась с Мейерм Ландски примерно в 1926 году и всегда его уважала. Когда в 1928 году я выходила замуж, он был нашим свидетелем. Он и мой муж были хорошими друзьями и партнерами по торговле. Вирджиния Хилл к тщему удивлению, осталась скрябящей вдовой и даже пыталась покончить с собой. Говорят, что в Париж из Чикаго ей позвонил Джо Эпштейн и сообщив о случившемся, посоветовал пока не возвращаться домой. Вдобавок старый мошенник послал ей большую сумму, чтобы у нее были деньги на ночные эскапады на Монмартре. Вершина Хилл в своих мемуарах рассказывает об этих событиях иначе. Однажды мы с Ником были на экскурсии в охотчем замке недалеко от Парижа. Там было много людей, в том числе и американцев. Один из них, вдруг замахал газеты и сказал: "Бенс, долганстер мёртв". Я не могла этому поверить. Мы с Ником сразу же направились в парижскую редакцию New York Herald Tribune. И спросили первый постречавшийся нам редактора, правда ли это? Он спросил: "Кто я?" Я ответила и сказала, что хорошо знала его. "Так я вам не завидую", сказал он, Дело в том, что его убили на вашей вилле. Мы сразу же уехали в отель Вестминстер, где проживали. Я не знала, что мне делать. Позвонила Нату Койнеру. И он мне посоветовал не возвращаться. С этой минуты репортеры постоянно преследовали меня. Как только я где-нибудь появлялась, они выбегали из всех углов. Один даже влез через окно в мой номер. Я вынуждена была покинуть Париж. В воспоминаниях о их вершине есть много неточностей, не несоответствий действительности. Роль Джо Эпштейна и на такой нераз так не ясна. Так иногда бывает. Она быстро писала или диктовала воспоминания и мало заботилась о точности фактов. Для того, кто правил текст, важна была скорее сенсация, чем правда. И мемуары кортизанки американской мафии стали только красочной иллюстрацией событий того времени. А в общем, то Лишь картины жизненной трагедии легкомысленной женщины. Ник отвез меня из Парижа в Монте-Карло. Мы жили в отеле Стрэнд. Я регулярно ходила в казино, постоянно выигрывала. Но мое настроение упало до точки замерзания, и я приняла целую пачку снотворного. Проснулась в больнице. Затем мне прислали счет на 22 тысячи франков. Я возвратилась с Никки в Париж и снова приняла снотворное. Однако для моего алабамского лошадиного организма дозы оказались слабыми. На этот раз я проснулась в американской больнице в Нейле. Когда меня поставили на ноги, я улетела в Америку. Мне уже все было безразлично. Без сомнения, мафия следила за ней. Ее допрашивала полиция. агенты ФБР. Она наняла себе личного телохранителя, которому платила по 60 долларов в день. затем поняла, что для женщины, ее репутации, для любовницы гангстеров, американская земля слишком горяча. Я уехала в Мексику. Там везде чувствовала себя хорошо. У меня было много знакомых, среди них часто Хварес, сын министра финансов. Советник президента Рафаэль Оголь. Пилот президента Алемана Чата Амеск. Вержина Хил пыталась убежать от своего прошлого, переезжала с места на место. Затем поселилась в люксем отеле роскошного приморского курорта Акапулька. У нее было несколько очередных любовных авантюр. Она протанцовывала ночи на тратила тысячи долларов на безрассудное празднество. Потом вдруг вернулась в Чикаго, объявилась в Нью-Йорке под носом полиции. Снова и снова ее допрашивали. Когда начала свою деятельность Сенатская комиссия Кешвера, она отвечала на вопросы, касающиеся деятельности мафии перед телекамерами, и вся Америка следила за ее ответами. В известном центре зимних видов спорта Сан-Велли она познакомилась с бывшим чемпионом по лыжному спорту Гансом Гаузером. Позже вышла за него замуж и родила сына. Они уехали в Германию, где его семья держала ресторан. Там она покончила с собой, что столько раз пыталась сделать раньше. Она умерла, приняв большую дозу снотворного. В нашей веке есть свои импрессары и специалисты по рекламе. А не щедрина слова.